Матильда оказалась великодушнее своего любовника. «Но он выгонит меня с позором. Это его право, надо его уважать. Я дам вам руку, и мы выйдем из дома через главные двери среди белого дня». Жульен, опешив, просил ее отложить объяснение на неделю. «Я не могу», — отвечала она, — «моя честь требует этого».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 Жюльен в первый раз говорил с ней так властно. Никогда еще он так не любил ее. Нежность его души охотно ухватилась за состояние Матильды, как за предлог, чтобы не говорить ей ничего грубого. Предстоящее признание маркизу де Ламолю глубоко волновало его. Пожалуй, ему придется расстаться с Матильдой. И если она с некоторым горем отнесется к его отъезду,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 что вскрыть его следует собственноручно, когда он останется один без свидетелей.